Глава 18 Джеймисон Роджер заявил, что к Нане не стоит приходить раньше полудня. Поэтому все утро я лежал без сна и строил планы, как вызволить ревелли из лап путешественников во времени. Они смогут прожить и без зимнего театра. А если у них будет самогон, то сумеют растянуть свои запасы на более долгий срок и давать спектакли не только летом. Покупать у других поставщиков на ночной стороне не выход. Каждый день магазины один за другим закрываются, не в силах справиться с высоченными ценами, которые назначает Дьюи. А если Ревелли выступит против Дьюи, он отомстит. И что тогда с ними будет? Трудно одолеть путешественника во времени, если ты ему даже врезать не можешь. Ближе к полудню Роджер повел меня и тристу в продолговатое, похожее на барак, здание позади большого шатра. На соленом воздухе под солнцем доски полиняли, стены стали уныло-серыми. Дом веселья занимал второй этаж, а на первом располагалось семейство Ревель. «Обычно селили потроя в комнату, а если пожалуешься, то запихивали и больше». С гордостью разъяснил Роджер и повел нас по длинному коридору, увешанному старыми афишами и семейными портретами. Кое-где они перемежались хвалебными объявлениями. Кэролин Ревель, 1876. Пела ту так, что зрители аплодировали стоя. Артур Ревель, 1893 жонглировал с семнадцатью мечами. Мимо промчалась стайка детей и триста прижалась к стене. У себя дома я целыми днями никого не видела, кроме Дьюи и учителя, даже по выходным. «Триста, дорогая, не всем же жить в особняках!» «Я не об этом», — она провела рукой по плакату с женщиной, позирующей на канате. «Что угодно отдала бы за нечто подобное. И я тоже». В глубине души я все еще этого хотел. Роджер указал на имя канатоходки. Рут Ревель. «Видите? Это Нана». «Ого, ну и красоткой была твоя бабушка», — триста расправила помятый край плаката. «Только не говори такие вещи при ней в прошедшем времени», — Роджер постучал в дверь. «Нана, ты в приличном виде». «Я никогда не бываю в приличном виде». Донесся изнутри приглушённый голос Наны. «Но всегда рада гостям». Роджер открыл дверь и отшатнулся, как громом поражённый. В кресле напротив Наны сидела пожилая белолицая дама. В её седых волосах виднелись аккуратные рожки. По обе стороны от неё стояли две девушки. Обе красавицы с глазами зелёными, как молодая трава и мерцающими рогами цвета слоновой кости выглядывающими из-под копны вьющихся темных волос. Одна из них удивленно уставилась на Роджера, будто не верила своим глазам. Нана была очень довольна. «Роджер, ты, конечно, помнишь Маргарет?» Я взглянул на Роджера. «Значит, это и есть та самая Маргарет. За годы нашей дружбы я слышал о ней столько всего, что для меня ее образ превратился в нечто мифическое. Но вот она стоит и смотрит на нас, разинув рот несомненно живая, хоть и бледная, как привидение. Мне еще ни разу не доводилось видеть, как Роджер теряет дар речи. Он впился в Маргарет полным отчаяния взглядом, словно боялся, что стоит отвести глаза, и она канет в небытие. Роджер всегда говорил об их отношениях с напускной небрежностью, но я знал, это всего лишь игра. Она причинила ему много боли, но только теперь я понял, почему на самом деле он не хотел сюда возвращаться. Он до сих пор был влюблён в неё по уши. Чем дольше Роджер смотрел в глаза Маргарет, тем сильнее заливались румянцем её щёки. Я вышел вперёд, незаметно стиснув ему плечо. «Меня зовут Джеймисон, я друг Роджера». Она тепло пожала мне руку, но взгляд по-прежнему был устремлён на Роджера. «Рада познакомиться. Я... Это моя бабушка Люси и моя сестра Роза. «Я вас помню, видела на празднике», — сказала Роза, не сводя глаз с сестры. Ее кожа тоже была бледна, под глазами темнели круги, словно она не спала несколько дней. «А я 300 хронос». Триста с вызовом протянула руку, вынуждая Маргарет пожать ее. Она не прощала тех, кто причинял боль дорогим ей людям. «До смерти хотелось познакомиться с вами». Дамы семейства Эффежен побелели еще сильнее. Люси вскочила на ноги. Маргарет и Роза бросились ей помочь. «Нам пора идти. Спасибо, Рот». «Не за что», — ровным голосом ответила Нана. «Мы, семьи ночной стороны, должны всегда поддерживать друг друга». Они ушли на прощание, бросив настороженные взгляды на триста. Роджер подскочил к бабушке. «Что вы тут задумали?» «Нечего на меня так смотреть. Сам знаешь, Люси — моя давняя подруга». Она пришла, потому что некоторые назревающие события сильно беспокоят семьей в Фижен. Нана посмотрела на Тристу поверх чайной чашки. Ее припухшие глаза были полны слез. Беседа, которую мы прервали, явно была не из приятных. «Я ей можно доверять». Роджер положил руку Тристи на плечо. Нана не выглядела убежденной, но чашку все-таки поставила. «Ты знаешь, что у Розы родился сын?» «Очаровательный малыш. Года три уже. Знаю. Когда я уезжал, она была беременна». «Ну так вот, мальчик куда-то пропал». Роджер тихо выругался. «Ужас какой! В полицию обращались?» «К кому? К адвардианцам? Конечно. Но они, сторожевые псы Хроносов, не спешат вести расследование. Хуже того, в этом месяце исчез еще один из эффиженов Она обвела нас взглядом. «Вы что-нибудь слышали?» «Страттори сообщали о нескольких пропавших без вести», — отозвалась Триста. «И Дьюи мне об этом говорил». «Дьюи, я прикусил язык чуть ли не до крови. Насколько я знал, Триста еще не виделась с ним с тех пор, как он постарел. А я не рассказывал им о том, что Лакс провела с ним ночь. И не только потому, что это была не моя тайна». «Главное, я не знал, как донести до Триста, что ее братец — алчный мерзавец». «По его словам, Страттори отказываются выходить за пределы своего поселка», — продолжала Триста. «Он щедро платит им за услуги, но все равно они не спешат на помощь». «А вот это уже серьезно. Благодарю тебя, Триста». Нана все-таки протянула ей руку и Триста, просияв, пожала ее. «Ну, а теперь рассказывайте, чем могу служить вам троим?» Роджер кивнул мне, подбадривая. Я прокашлялся. «Вообще-то мне хотелось бы еще раз расспросить вас о моих родителях». Улыбка Наны мгновенно испарилась. «Я уже говорила тебе, что ничего не знаю. А вот Лакс думает иначе». «Да неужели?» Нана со вздохом отвернулась и собрала чашки, оставленные Маргарет и ее родными. «Да, на миг показалось, что они мне знакомы, но это только померещилось». «А теперь, если не возражаете, мне пора вздремнуть». Роджер бросил взгляд на часы, висевшие на стене. «Еще только полдень?» «Доживешь до моих лет, будешь дремать, когда тебе заблагорассудится!» Она театрально зевнула и вытолкала нас за порог. Едва она захлопнула дверь, я обернулся к Роджеру. «Ну как? Что думаешь, она говорит правду?» «Кто ее знает?» Моя бабушка годами училась сохранять непроницаемое выражение лица. Я уставился на закрытую дверь. Если Нана что-то скрывает, то должна сказать мне. Я все равно это выясню, даже если придется каждый день стучаться к ней в дверь. На обратном пути по узкому коридору Роджер похлопал меня по спине. «Прости, Джайма, что так получилось. Хочешь еще прогуляться по ночной стороне? Вдруг что-нибудь подстегнет твою память?» Я покачал головой. Я уже раз десять обошел весь остров. Вдруг Триста выставила передо мной свою трость. Я застыл на месте. «А вот и не по всему», — проговорила она. «Ну, конечно. На дневной стороне ты не бывал». Роджер нахмурился. «А надо ли? Стараниями Хроносов Джеймисона уже второй раз за три недели подбили глаз. Я тоже пойду», — заявила Триста. Шансов, конечно, мало, но нам всем было бы неплохо взглянуть, что там. Она предлагала мне не только свое общество, но и защиту, в случае чего ее магия спасет нам жизнь. Спасибо, Триста. Роджер придержал для нас дверь. Ничего, если на этот раз я с вами не пойду. Его легкомысленный тон звучал наигранно. Встреча с Маргарет сильно выбила его из колеи. Мы с Тристой переглянулись. Как настроение? Осторожно спросила она у Роджера. Нормально, лучше не придумаешь. Высший класс. Зашибись! Шик, блеск, красота! Он снова хлопнул меня по спине. Иди, Джайма, получи еще пару фингалов от путешественников во времени, потом расскажешь, как было дело. И ушел по пляжу. Глядя ему вслед, Триста вздохнула. Спорим на два изумруда. Он будет сидеть на крыше амбара и горланить печальной баллады. «Мы у него потом выпутаем, согласился я. «Далеко до дневной стороны?» «Далеко», — она повертела тростью. «Терпеть не могу идти в гору». «А ты уверена, что справишься?» «Совсем нет». Она шумно выдохнула сквозь зубы. «Ладно, пошли». Начало дневной стороны не было обозначено никакими указателями. Да, в них и не было нужды. Улицы круто поднимались вверх, словно мы восходили в другой мир, где мостовые были чистыми, а черные фонарные столбы недавно покрашены. Чем выше мы поднимались, тем шире простиралась под нами панорама ночной стороны с ее маленькими разнокалиберными домишками. Только большой шатер возвышался среди них, как гора, маячил над горизонтом, словно болезненная черно-пурпурная опухоль. Ночную сторону окружал голубой океан, темнее, чем небо, но такой же бескрайний. Где-то за горизонтом, за туманной дымкой, скрывался материк, но до него, казалось, было не меньше миллиона миль. Триста присела отдохнуть на скамейку. За ее спиной в витрине магазина пестрели длинные ряды разноцветных леденцов. Детишки в чепчиках с лентами замедляли шаг и мечтательно смотрели на них. «Как-то мне и в голову не приходило, что на дневной стороне есть дети», — признался я. «Думал, тут живут только коварные хроносы да эдвардианцы с каменными лицами». Борясь с усталостью, Триста все же улыбнулась. «Здесь тоже живет множество семей, не владеющих магией. Иногда самые богатые торговцы селятся на дневной стороне, если могут себе это позволить. Может быть, мои родители тоже жили на дневной стороне? Я с новым всплеском интереса окинул взглядом улицу. Это место начинает казаться мне смутно знакомым». Она изогнула бровь. «Ты уверен?» «Ни капельки». Я сел рядом, она потерла щиколотку. «Сколько тебе было, когда ты сломала ногу? Лет пять, да?» «На неё наступила лошадь, когда я брала уроки верховой езды. Всего в нескольких кварталах отсюда». «Ты ездила верхом?» «Этому учатся все богатые девочки». Я снял фетровую шляпу и вытер вспотевший лоб. «Давно хотел спросить, почему ты не переместилась во времени?» Она вздохнула. «До этого я никогда не пользовалась своей магией. Возможно, попробовала бы, если бы не потеряла сознание от боли. А когда очнулась, побоялась. Вдруг за бреду слишком далеко и стану старой и дряхлой. Как Дьюи». Она повертела ногой и поморщилась. «Отец запретил матери искать родственника, который отправился бы в прошлое вместо меня. Он привел доктора из семьи Страттори, и договорился с одной из наших служанок, чтобы та за деньги взяла на себя мое увечье. «Так всегда должны поступать хроносы», — говорил отец. «Превыше всего цени собственный комфорт». Но я отказалась. Кто бы сомневался. Уже в пять лет ты отстаивала свои принципы. Уже в пять лет я была упрямой. Ее улыбка потускнела. Соблазн, конечно, был. В человеческой стопе двадцать костей, а лошадь сломала мне восемнадцать. Но я не хотела, чтобы из-за меня мучилась служанка. Она ведь целыми днями была на ногах. И всегда тайком угощала меня конфетками, в отличие от отца, которого я почти не знала. Я не могла с ней так поступить. Умница победила мэра Хроноса в его собственной игре. Я бы так не сказала. Она перестала разминать ногу. Он велел забить мою лошадь. О, господи! «Триста» воспитывалась в атмосфере крайней жестокости и тем не менее выросла добрым человеком. Как это вышло, ума не приложу. «Пойдем». Она встала и взяла меня за руку. «Посмотрим, вспомнится ли тебе что-нибудь». «Триста!» Вдруг послышался голос. У дверей лавки на другой стороне улицы стоял Джордж Хронос. Рядом с ним двое полицейских. «Триста» крепче сжала мою руку. «Тебя послал Дьюи!» Ни в его голосе, ни в его ледяном взгляде не было ни тени симпатии к ней. «Что? Нет, я просто...» Он подскочил к ней. «Хватит ходить за мной по пятам! Идью, и скажи, пусть оставит меня в покое!» Поставил своих людей следить за каждым моим шагом и думает, что этим обеспечит себе победу на выборах. Чёрта с два! В глазах Триста на мгновение промелькнула боль, но голос оставался абсолютно безразличным. «Не знаю, Джордж. Может быть, компания Дью идет слишком хорошо. Наверное, поэтому ты и послал головореза разделаться с ним в переулке на ночной стороне». «И ты туда же, дорогая сестренка. Ты и вправду считаешь меня способным на братоубийство?» Джордж приблизился еще на шаг. «Если бы я хотел убрать Дью из дороги, он был бы уже мертв. А теперь предлагаю тебе с твоим другом...» Он смерил меня взглядом. «Проваливать отсюда, если, конечно, не планируешь вернуться домой. В этом случае я лично отведу тебя к отцу». «Вернуться и тратить свою жизнь на путешествие во времени ради горстки продажных политиканов?» Она отступила на шаг от его протянутой руки. «Нет, уж увольте». «Нет, триста, ради семьи». Он неодобрительно покачал головой. «Ладно, иди. Передай Дью и пусть отзовет своих цепных псов». Иначе для него и всех его отбросов с ночной стороны это кончится очень плохо. «Что ты сказал?» — прорычал я и толкнул его в грудь. «Да я тебя!» «И что ты мне сделаешь? Еще раз ткнешь кулаком?» — искренне расхохотался Джордж. «Ты еще не понял, что с Хроносами не стоит затевать драку? Мы всегда побеждаем!» Триста схватила меня за руку, и Джордж удалился. «Пусть идет!» «Не связывайся с ним. Он того не стоит». Я проводил его пылающим взглядом. Со спины его можно было принять за Дьюи. Такой же модный костюм. Ну и подонки у тебя, братцы». «Дьюи тоже?» Она склонила голову на бок. «Вижу остатки магии и все еще дают о себе знать». Я подавил в себе острое желание рассказать ей обо всем, что узнал от Лакс. Во-первых, не мое это дело... А во-вторых, Дьюи скоро сам покажет свое истинное лицо. Так всегда бывает с чудовищами. Отвернувшись, я бросил взгляд на лавку, из которой вышел Джордж. «Предсказание будущего», — гласила вывеска. Кирпичный дом, выкрашенный черной краской с плотными шторами на окнах, походил скорее на аттракцион для туристов с ночной стороны. Прищурившись, я посмотрел в щель между гординами, и у меня перехватило дыхание. К окну была придвинута спинкой темно-бордовая кушетка. Я на ней уже сидел, водил пальцем по мебельным гвоздикам, которыми была закреплена бархатная обивка. Нам нужно туда зайти. Триста проследила за моим взглядом. Это лавка ведьмы Мэк. У меня от нее мороз по коже, но раз уж тут побывал Джордж, она застонала. «Пойдем». Дверь была заперта. Триста указала на маленькую коробочку возле замка. «Она берет плату только вперед, иначе клиенты будут просто в наглую вламываться и задавать вопросы, на которые ей, хочешь не хочешь, придется отвечать. Эдвардианка? Древняя старуха. Не столько предсказательница будущего, сколько прославленная сплетница. Собирает секреты со всего острова и продает тем, кто больше заплатит» потому и живет на дневной стороне, а не на ночной. Тут карманы набиты туже. Триста достала из кошелька свои последние камни, два крошечных рубина, и положила один в коробочку. Он прокатился по жёлобу и исчез в недрах дома. На другой стороне жёлоба приоткрылось окошко, и морщинистая рука поймала падающий камень. «И второй тоже», — Проскрипел старушечий голос. Триста простонала. «Да ревели за свою магию, и то требуют меньше!» «Не жадничай, Триста, Хронос! Если хочешь, чтобы я ответила на вопросы о твоем брате, заплати как положено!» Триста со вздохом положила свой последний камень. Он соскользнул в жёлоб и загрохотал по металлической трубе. Я ещё раз потянул за ручку, но дверь по-прежнему не открывалась. «Эй!» — забарабанила Триста. «Я же заплатила! Открывай!» «Но твой друг не заплатил», — старуха явно забавлялась. «У меня вообще нет камней». «Мне любой ценой надо увидеть ту комнату, поговорить с этой старухой. А вдруг она что-нибудь знает?» «У тебя ко мне много вопросов, Джеймисон Джонс, о твоих родителях». Все исчезло. И дневная сторона, и триста. Осталась только эта дверь да шум у меня в ушах. Джонс. Триста как-то странно посмотрела на меня. «Но ведь твоя фамилия не Джонс, а...» «Порт?» — перебила старуха. «Нет, это всего лишь прозвище, сокращение от спорт. Так любил называть тебя твой отец. А ты, когда был маленький, плохо выговаривал букву «С», и получалось «порт». Чтобы спрятать, родители записали тебя под этой вымышленной фамилией. Так найти тебя могли только они. «Побудь здесь, мой мальчик». Мы тебя найдем, когда опасность минует. Я в панике обшарил карман и брюк в пиджака. Пусто. Триста тоже заглянула к себе в сумочку. У меня больше нет. В пустом бумажнике топорщилось всего одно отделение. Джеймисон, не надо. Но Триста опоздала. Мамина брошка скользнула по жолобу и упала в протянутые руки ведьмы Мак. Дверь открылась. Тёмная комната, приторно-сладкий запах горящего ладана, знакомая красная кушетка. Я едва замечал всё это. Что вам известно о моих родителях? Никогда ещё я не видел настолько древних старух. Глаза прятались в складках обвисшей морщинистой кожи. Волосы были убраны под платок. Выбивалось лишь несколько седых прядей. Она улыбнулась беззубым ртом. «Я знаю, что с ними случилось». Я шагнул к ней. «Расскажите, прошу вас!» Опираясь на стол, она опустилась в резное кресло и накинула шарф на плечи. «Начнем с более простых вопросов. Спрашивай, Триста Хронос. Я открыл было рот, но Триста бросило на меня предостерегающий взгляд. «Зачем сюда приходил Джордж?» «Чтобы спросить, почему Джьюи следит за ним. От вас, Хроносы, очень много хлопот, ты не находишь?» пропустила ее выпад мимо ушей. — Что вы ему рассказали? — Рассказал, что сегодня поутру слышала жужжание в головах у эдвардианцев. — Якобы у твоего брата Дьюи в путешествии случилась небольшая неувязка. По-видимому, Джордж пытался расправиться с Дьюи и сверкающим рубином, и Дьюи прыгнул в прошлое, чтобы им обоим спастись. Однако не рассчитал и ушел слишком далеко. Скажи-ка. «Ты сегодня видела своего брата?» Триста побледнела. «Как далеко он переместился?» «Достаточно далеко, чтобы на целый день запереться в своем особняке и бояться, как бы его не увидели». Острый взгляд Мэг уперся в меня. «Спроси лучше у своего друга. Он уже все знает». Триста с удивлением обернулась ко мне. «Я виновато потупился». Не хотел, чтобы она узнала об этом вот так. «До выборов всего восемь дней, и скоро его увидит весь шарман». Мэг склонила голову на бок. «Ещё вопросы есть?» Триста собралась силами, вцепившись пальцами в потёртую бархатную обивку кушетки. «За нападением дядя Фрэнка на Дьюи стоит Джордж?» Мэг вздохнула. «Да, вопрос на миллион карат». Если Джордж и хотел натравить вашего дядю на Дьюи, ему это пока что не удалось. И уже не удастся, так как дядюшка отошел в мир иной. Стрелял ли Джордж в Дьюи на инаугурации? Что ж, этого тоже еще не произошло, и кто знает, произойдет ли вообще. По-моему, магия твоей семьи слишком запутанная». Триста бессильно обмякла. Единственным человеком, который точно знал, зачем он напал на Дьюи, был твой дядя. А его уже нет в живых. Старуха обернулась ко мне. «Твоя очередь». Дрожащими пальцами я достал из бумажника фотографию. «Расскажите, что вам известно о моих родителях?» Триста толкнула меня локтем. «Ты должен сформулировать это как вопрос, иначе...» «Я совру? Если бы...» Хихикнула Мэг и хриплый смех перешел в сухой кашель. Когда она снова подняла глаза на меня, из них испарилось все веселье. «Ты меня совсем не помнишь?» Сердце замедлило бег. «Помни эту комнату. А я помню твои глаза. Огромные, на пол лица. Такой яркий голубой цвет трудно забыть». «Особенно, когда ты был маленький и целые дни проводил на пляже, на загорелой коже глаза выделялись еще ярче». Я сглотнул ком в горле. «Сколько мне было лет?» «Три, а может, четыре?» «Родители приводили тебя дважды». «Зачем? Зачем они к вам приходили?» «За ответами? Как и ты?» Она пристально посмотрела на меня. Глаза затуманила печаль. Я подался вперёд и, не мигая, поймал её взгляд. «Прошу вас». Она сложила руки на коленях. «Они приходили ко мне на следующий день после того, как исчезла их дочь, твоя сестра. Она была ещё совсем маленькая, вот-вот годик бы исполнился. И посреди ночи вдруг пропала прямо из колыбельки. Они щедро заплатили мне за ответы, но я так ничего и не нашла. Ни свидетелей, ни улик». «Никто из моей семьи не слышал ни слова про эту страшную историю. А я, поверь, мой мальчик, слышу все!» «Были опасения, что за этим стоят Хроносы, потому что твои родители дружили с Ревеллями. Послушная мэру Хроносу полиция вела расследование спустя рукава, и, конечно, никто так и не доказал, что в этом деле был преступный умысел». «Триста, сидевшая рядом со мной, не шелохнулась». «Что было дальше?» Старуха вздохнула. «Прошло несколько недель. Две, а то и три. Твои родители пришли опять и рассказали, что похититель явился к ним с требованием. Они получат обратно свою дочь целую и невредимую, если сделают для него нечто ужасное. Ни твой папа, ни мама не хотели идти на это». Я едва почувствовал, как Триста сжала мне руку. Они просили меня найти этого человека. Скорее всего, он был из Хроносов, поскольку очень точно рассчитывал время визитов, чтобы не быть обнаруженным, но при этом носил театральную маску Ревелли, тигриная морда с усами и всем прочим. «Что было дальше?» — спросил я. «За малейшую подсказку они обещали мне все. Свой магазинчик, сбережения, все, что у них есть». Но я так ничего и не смогла разузнать об этом таинственном госте. Он был словно призрак, преследующий только их. Гость появился снова, повторил свои требования и сказал, что это последнее предупреждение. «Твои родители...» — Мэг сделала паузу. Ее чеканящий голос стал тише. Уж мне-то с моим ремеслом часто приходится видеть людей в бедственном положении, но такое отчаяние, такие страдания, они глаз с тебя не спускали. Ты хотела отойти поиграть с моей кошкой, но мама схватила тебя, прижала к себе и не отпускала ни на миг. Читать ее мысли было все равно, что подслушивать крики грешников в аду. Я постарался отгородиться от всех этих тяжелых слов, не позволяя себе согнуться под их весом. Сейчас не время. Что с ними стало? Они не могли переступить через себя и сделать то, что от них требуют. Тот человек не предоставил никаких доказательств, что их дочь жива. А его требования были немыслимы. Ради твоего спасения они отвели тебя в приют на ночной стороне и договорились, что ты будешь отправлен куда-нибудь подальше от Шармана. Сами они перестали общаться с другими семьями ночной стороны, особенно с магами, никому не доверяли. Лишившись своих детей, они были раздавлены горем, и только спустя много лет пришли ко мне еще раз. Я стиснул зубы. Когда? Семь лет назад. Семь лет. Семь лет назад мои папа и мама были еще живы. Мне было двенадцать, я жил в этом треклятом приюте, а они здесь, на Шармане, и думали, как вернуть меня домой. Может быть, они и до сих пор где-то здесь. Твой отец мне не доверял, поэтому стоял на страже за моими дверями. А мама вошла, спрашивала о тебе и о сестре. Я ничего не слышала ни о ком из вас. И тогда она рассказала мне о странных визитах. Время от времени человек в маске возвращался и предлагал одно и то же. Если они сделают, как он велит, то получат обратно свою дочь. Мэг остановилась, чтобы промокнуть лоб платком. Триста все так же сидела, вцепившись мне в руку. «Что было дальше?» — с трудом выдавил я. «Они слишком долго страдали. Я прочитала мысли твоей мамы». Она много лет скучала по своим детям и теперь была готова на всё, лишь бы вернуть их. Поэтому они сделали то, о чём просил таинственный гость. Сдали одну из своих лодок в аренду трём женщинам из семьи Ревель и утопили их. Кровь застыла в жилах. Не может быть. Тот человек подробно рассказал им, что нужно сделать, чтобы всё выглядело как несчастный случай. Но не помогло. Мои сородичи прочитали их мысли, полные чувства вины, а водолазы нашли тела, полусъеденные рыбами. И хотя полиция до сих пор вела поиски похитителя их маленькой дочери, твоих родителей приговорили к казни на электрическом стуле». Сердце остановилось. Мимо пролетела муха, села на край уже опустевшей чайной чашки мэг. «Казнь была публичной». Я там не присутствовала, но видела словно собственными глазами. Потому что эта картина много недель снова и снова прокручивалась в головах у людей. «Ужасная смерть», — она содрогнулась. «Твоя мама была первой женщиной, которую казнили таким образом на Шармане. Элизабет Джонс. Можешь где-нибудь поискать сведения о ней?» В ушах загудела. Дрожь охватила все тело, проникая до самых костей, била с такой силой, что казалось, я вот-вот рассыплюсь. «Спасибо», — услышал я голос Тристы. Почувствовал прикосновение ее руки к своей спине, прохладу дверной ручки, ослепительный свет солнца. Я схватился за черный косяк, пока Мэг не захлопнула дверь. «Как звали моего отца?» «Джеймс», — она устало улыбнулась. «Потому тебя и назвали Джеймисон, сын Джеймса». Безжалостный солнечный свет, грохот мостовой, неумолчный гул в ушах. В нем тонул голос тристы, зовущий меня по имени, ее торопливые шаги вдогонку. Все закружилось. Закру... Меня вывернуло наизнанку прямо на чистую брусчатку. Случайные прохожие крепче стискивали в руках свои драгоценности а меня рвало, рвало, рвало. Мои мама и папа мертвы. Моя сестра пропала. Скорее всего, мертва. И мои родители убили мать Лакс, мать Милли, мать Роджера. Триста схватил меня за плечи. Живот опять скрутила. «Я должен им рассказать», слышал я свой голос снова и снова. «Расскажешь». Она откинула с моего лба мокрые от пота волосы. «Дыши, Джеймисон, об остальном подумаешь потом. Теперь они все меня возненавидят. И Лакс, и Калет, и Милли, и, о, боже мой, Роджер. Ни один из Ревелей больше никогда даже не посмотрит на меня».